Глава 24. Как только я начала принимать таблетки, то стала ощущать, что моё постоянное чувство страха значительно уменьшилось, притупилось. Все события уже не воспринимались так остро. А Кириллу нужно отдать должное, поскольку он окружил меня теплотой, любовью, заботой и вниманием. И я действительно поверила. Всё, что со мной происходит это реакции организма на стресс и на мою расшатанную психику. Когда мы пришли к врачу, он порадовался моим успехам, вновь меня осмотрел. Вот видите, прошли сутки, и у вас нет видений. Что вы сейчас чувствуете? В том-то и дело, что ничего. Какое-то безразличие ко всему. Я ко ковыщ, который тупо лежит на солнце и у него нет никаких мыслей и желания думать. Это хорошо. Вашему организму нужен отдых. Он столько времени находился в состоянии чудовищного стресса. И тебе не нужно ни о чём думать. Вставил свои 5 коп. Кирилл. Зачем? Для этого есть я. Давай буду твоим мозговым центром. А ты должна быть всего лишь женщиной, которая обязана хорошо выглядеть и радовать своего мужчину. Я доволен вашим состоянием, ободряюще улыбнулся врач. Лечение продолжаем по той же схеме. Как спите по ночам? Как убитая Ну так это же очень хорошо. Доктор протянул мне ещё одну пачку таблеток. Эти таблетки у вас всегда должны быть при себе. Это ваша скорая помощь. Когда я их должна принимать? Это на случай видений и галлюцинаций. Как только почувствуете, что у вас начинается видение, сразу кладите таблетку под язык. Не запивайте водой. И что будет? Введение сразу пройдёт. Я ещё раз повторюсь. Таблетки вы начинаете пить только при приступе. Будем надеяться на лучшее и думать о том, что больше ничего не повторится, а так лечимся по прежней схеме. Когда мы ехали от врача, Кирилл пребывал в задумчивости. За это время я научилась его чувствовать и понимала, что мысли не самые радужные. Тир, с тобой что-то не так? Сегодня у Инги день рождения. Поздравляю, вырвалось у меня. Спасибо, кивнул он. Я тут же поняла, что заморозила глупость. Прости, у тебя жена пропала. А я тебя поздравляю. Сколько ей? Двадцать восемь. Надо же, моя ровесница. Мы с ней одногодки. Только у меня день рождения через месяц. Кир, я вижу, ты о чем-то думаешь. Давай сегодня отпразднуем ее день рождения. Можно я представлю, что ты это она? Да ты и так это постоянно представляешь. Думаешь, я не понимаю? Но я нормально к этому отношусь. Я же тебе говорю без обид. Тогда давай прямо сейчас приблизим тебя к оригиналу. Каким образом? Ну, нарастим волосы и ресницы. Я хочу иметь ощущение, что я с ней ещё ближе. Ведь когда ты улетишь к мужу, у меня останутся одни воспоминания. Я понимала, что ситуация с женой угнетает и изматывает Кирилла. Мне хотелось сделать ему приятное в этот знаменательный день, и я не стала спорить. В конце концов, желание нарастить волосы возникло у меня уже давно. Да и ресницы тоже. Сашка вечно был против, мол, нет лишних денег, и занимал банальную мужскую позицию, утверждая, что любят меня любой. Так обычно говорят мужчины, у которых нет средств, или если они не хотят их тратить на женскую красоту. Это как жена просит мужа купить новую юбку, а он держит себя за бумажник, чтобы все купюры были на месте. И спрашивает, зачем же ней юбка? Зачем ей вообще одежда? Если больше всего на свете он любит супругу без одежды, прикрытое мужское же лобство. Вроде как и жену любит, и копейку сэкономил. Любить на словах проще всего. Так что решая свои внутренние проблемы, связанные с пропажей жены, Кирилло вплатил в жизнь мои давние мечты и вложился в мою красоту. Я в очередной раз поймала себя на мысли, как же здорово, когда мужчина не жлоб, и для него желание любимой закон. Он всегда готов вкладываться в её красоту. Хочешь грудь большого размера, милая? Пожалуйста, лишь бы не комплексовала больше, что она у тебя маленькая. Из-за того, что в детстве тебя доразнили доской, а ты плакала и подкладывала в лифчик вату и не перетаскивала комплексы детства во взрослую жизнь. Такой мужчина просто возьмёт и заплатит. А жлоб будет доказывать, что умеет любить без сисик. Может и действительно он умеет любить без сисик, и ему всё равно. Но он должен понимать, Это не всё равно его женщине. Милая, тебе надоело ходить с носом, как у баратино? В школе над тобой все смеялись? Какой ужас! Давай избавимся от этого кошмара и его уберём. Вот это я понимаю, подход. В этот же день мне покрасили и нарастили волосы, нарастили ресницы, сделали красивые брови. И даже приподняли их при помощи инъекций. Ну и, конечно, накачали губы. Теперь они были пухлые и сексуальные. После всех так называемых косметических процедур я посмотрела на себя в зеркало и завизжала от восторга. Что ж, я определённо себе нравлюсь. Девочка моя, какая же ты стала красивая! Кирилл и не скрывал своего восторга. Этим вечером я лежала на лежаке прямо у океана. Кирилл плавал и махал мне рукой. Потом вылез из воды и поцеловал меня в щеку. «Чего желает сейчас моя душенька?» «Твоя душенька хочет коктейль в арбузе. Тот, который ты готовил мне вчера. Хочу смотреть на океан» пить коктейль и думать о том, что жизнь удалась. Как скажешь, моя любовь. Тогда подожди меня я мигом. Мне всего лишь нужно разрезать арбуз пополам, выдавить сок и оставить небольшие кусочки. Ну а потом строго по рецепту. Кирилл действительно умел делать потрясающие коктейли, разрезая арбуз И, доставая сочную мякоть, он выстилал дно корки тонкими ломтиками имбиря. Затем резал ананас, давил лайм и заливал все это арбузным соком. Воткнутые соломинки в арбуз придавали ему особую пикантность. Кирилл приучил меня, что даже самые знаменитые коктейли в Тае лучше не заказывать в баре. А попытаться сделать самому. Уж больно сильно они боддят. Я всё так же смотрела на океан и думала о том, как будет печально, когда эта сказка закончится. Кстати, я давно не звонила Сашке. Нужно взять телефон у Кирилла, позвонить, отметиться и сказать, что всё хорошо. Мой муж настолько предсказуем, что я наперёд знала все его ответы. Либо он на работе, либо пришёл с работы, приготовил поесть, лёг на диван и смотрит телевизор. В этой цепочке нет и не может быть чего-то нового. Господи, как же мне не хочется возвращаться в этот быт и жить обыденной жизнью. Предложение Кирилла встретить вместе старость в тае вызывало улыбку и манило со страшной силой. Подумав о том, что пришло время выпить таблетку, я полезла в сумку. И обнаружив там незнакомый листок бумаги, ощутила, как меня затрясло. Я достала аккуратно сложенный листок дрожащими руками, тут же его развернула и принялась читать текст, написанный бумажными буквами. Привет, моя радость. Давно не виделись. Я никогда не повторяю два раза, что ты должна сделать. Тебе был дан шанс всё исправить. Положить банковскую карту своего ухажёра в лазу. Но вместо этого ты спелась со своим хахалем и укотилась в Таиланд, в надежде, что я пошутил. А ведь всё могло быть совсем по-другому. Ты сама всё испортила. Если думаешь, что он тебя защитит и поможет, глубоко ошибаешься. Я передал фотографии в полицейский участок и сделал для полиции большое дело. Показал, кто убийца. Ну что, милая, тебя уже ищут. Ты объявлена в розыск. Жди, пока тебя арестуют прямо на вилле. Твой муж, твой родственники и друзья в шоке от того, что ты совершила. Кстати, ты убила очень влиятельного перца. Его семья заплатит любые деньги, чтобы ты понесла наказание по всей строгости закона. Рай закончился, моя радость. Добро пожаловать в ад. О, Боже! Я бросила бумажку на песок, судорожно достала таблетку, именуемую скорой помощью, и от страха выпила сразу две.